Сперва у Фолку не было никаких мыслей. Он считал ступени и пыхтел, обливаясь потом, забыл на время про все свои страхи. Однако лестница кончилась, и перед гномами открылся длинный сводчатый коридор. Они зашагали по нему. Шли молча, лишь спереди время от времени раздавались негромкие голоса Глоина и Двалина, обменивавшихся короткими непонятными фразами. Фолку теперь шагал предпоследним. Оглянувшись, Бран вдруг нахмурился и пропустил хоббита вперед. Вскоре они миновали первую развилку. В свете факела фолк увидел уходящую одним маршем вверх, другим вниз лестницу. В глубине за ней угадывались смутные очертания новых коридоров. Вскоре они миновали легкий, но ощутимый поток прохладного воздуха. Фолко вспомнил, что в скалах над морей были прорублены многочисленные вентиляционные шахты. Пока они шли путем отряда хранителей. Памятуя описание Красной книги, Фолко удивился, почему на их пути не встречается так испугавших тогда перегрена трещин. Временами откуда-то снизу доносился плеск воды, текущий в невидимых штреках. Один раз они миновали настоящий мост, переброшенный через глубокую пещеру, потолка, которой не достигал свет факелов. Из черноты с обеих сторон несло непонятным, не особенно приятным запахом. От слуха хоббита не укрылись промелькнувшие, неразборчиво произнесенные Глойном словах тревожные нотки. Как и предсказывала Красная книга, тоннель сделал плавный поворот и ощутимо пошел под уклон. Начав, добавок, ветвиться. Теперь они шли медленнее. фолко заметил, что морийцы впереди стали чаще задерживаться на развилках, а замыкавший цепочку убран время от времени делал пометки на стенах. Сам Хоббит, хотя его соплеменники и привыкли к подземной жизни, давно бы пропал в этом нескончаемом лабиринте. Он с трудом удерживал в сознании направление. Сперва они шли на север, перестали все круче забирать на восток. Невольно сравнивая увиденное в скупом свете смоляных факелов с вычитанным в Красной книге, Фолк лишний раз убеждался, какую же бездну, труда и старания вложили гномы, чтобы заделать все расщелины, выстлать полы гладкими плитами и превратить когда-то мрачные пещеры в сверкающие горными кристаллами на потолках залы. Они миновали целую их череду, штук пять, совсем одинаковых, на искушенный хобби взгляд. Неожиданно отряд свернул из широкого коридора и стал взбираться в крутой лестнице. Они сошли с пути хранителей и теперь поднимались вверх. Подъем длился долго. Состава на из многих маршей лестницы извивалась в теле горы. От каждой площадки брали начало новые новые переходы, узкие извилистые. Груз за спиной хоббита, казалось, на глазах прибавляет в весе. Глаза заливал едкий пот, лямки врезались в плечи. Хоббита внезапно шатнуло в сторону, и он понял, что далеко сегодня не уйдет. Однако гномы заметили это и тотчас объявили привал. Они устроились на одной из площадок, от которой отходил и скрывался в непроглядной темени неширокий, грубо отделанный коридор. В нескольких шагах за площадкой он сворачивал. Свет факелов озарил серую поверхность скругленных у пола и потолка стен. глоины Дори пошли на разведку. Вскоре они вернулись, и Морис выглядел довольным. — Мы попали как раз туда, куда нужно... — сказал он, присаживаясь. — Это одна из лестниц, идущих с первого яруса на седьмой. Седьмой ярус был жилым, а к шестой. Марийские копья начинаются под первым. А эти площадки, мимо которых мы проходили, — это ответвления к складам. Нам нужно подняться на седьмой ярус и добраться до летописного чертога. Он теперь рядом с могилой Балина, сына Фундина». Фолк пытался сообразить, где же это, но не смог. По красной книге выходило, что хранители добирались до летописного чертога целых два дня. Они же пока идут лишь несколько часов. Наступила тишина. Откровенно говоря, Хоббит ожидал каких-нибудь торжественных, подходящих к случаю фраз о Торино, Глоин или Хорнборе. Однако гномы лишь сбросили из себя тюки, разлеглись у стен — И закурили. Фолка вертелся от нетерпения, а его спутники, казалось, вошли не в великое Марийское царство, казадум на их языке. захудалый стоял и двор, где-то между пригорьем и туманными горами. Кто-то развязал и пустил по кругу сверток с сушеными фруктами, кто-то откуприл флягу. фолк уже приготовился спросить Хорнбори сам, что же помогло ему приоткрыть створки.